Однако убийца не слишком умен, — сказал себе Папиен. Ведь, убив графа, он легко мог вернуть ключи на место, чтобы не возбуждать подозрений, не так ли? Кроме того, преступник посообразительнее не стал бы прикасаться к вещам. Взял бы только деньги, причем не оставил бы без внимания ящики стола в кабинете, где люди нередко хранят наличность. Через два часа Бюсси вернулся. Патрон. Я его нашел. Взял прямо в морском министерстве, где господин Ансеваль числится мелким служащим. Где он? Я оставил Мэлло присматривать за ним. Да, и на мизинце у него то самое кольцо. Золотое и очень дорогое. Веди его сюда. Сосед часовщика Ройзена... Был приведен, но, едва увидев его лицо, Паппийон сказал себе «Не он». Это был тщедушный молодой человек в очках, русоволосый, с длинным носом и той особой печатью уныния на лице, которая безошибочно выдает окружающим слабое существо, которым можно помыкать. Комиссар мог поклясться, что Ансываля не любит девушки, не додают сдачу торговцы, толкают на улицы мальчишки и презирают консьержи. Такие люди трепещут перед властью, даже если не сделали ничего плохого, и Папиен не сомневался, что задержанный в два счета поведает ему «Все до последней мелочи». «Имея и фамилия?» «Гюстав Ансевалья. Сколько вам лет? Где вы проживаете?» Ансеваль съежился, едва слышным голосом отвечая на вопросы, Комиссар внимательно посмотрел на золотое кольцо, красовавшееся на мизинце чиновника, и явно ему великоватые. Вы узнаете эту вещь? Густав покосился на часы, перевел взгляд на лицо комиссара и съежился еще сильнее. Так я и знал, пробормотал он. Никогда мне и не везло, а тут вдруг такая находка. Но, но я их не крал. Вас никто и не обвиняет в краже, — внушительно промолвил Папиен. Лучше расскажите в подробностях, где вы их нашли. — Я знал, что все плохо кончится, — заныл Ансеваль. — Как же иначе? Ну, господин комиссар, я тут ни при чем. У, у меня старенькая мать совсем слепая. — Сочувствую, — спокойно произнес полицейский. Но видите ли, нам очень нужно знать, где именно вы нашли часы. которые отнесли часовщику розину и кольцо, которое я вижу на вашем мизинце. Дрожа всем телом, Ансвальд снял украшение и положил на стол. Комиссар осмотрел перстень, судя по всему, перед ним действительно была печатька покойного графа, та самая, которая исчезла из его спальни. Не подумайте ничего дурного, пробормотал молодой человек едва слышно я. Я нашел эти вещи в бабулонском лесу. Бабулонский лес огромен. Где именно вы их нашли? И Ансеваль рассказал, что вчера он собирался встретиться с девушкой, но та не пришла. Густав ждал ее, ходил туда-сюда по берегу пруда и внезапно уловил в воде золотой блеск. Мне показалось, в воде находится какой-то предмет, хотя это могло быть и просто рея пядь солнечного света. Но тут я увидел нечто вроде цепочки, подумал, была не была, и забрался в пруд. Дно там скользкое, я со своим безземным сразу же упал в воду и чуть не утонул. Только я способен утонуть на глубине в один метр, и я весь промок, но... Раз уж дело зашло так далеко, я решил не отступать и, наклонившись, стал шарить руками по дну. А потом глазам своим не поверил, когда вытащил часы. Однако у вас хватило сообразительности наклониться снова и пошарить еще. Со смешком заметил комиссар. Анциваль с ужасом покосился на него. Нет, нет, что вы? Я сразу же поспешил на берег, там снял ботинки. Вылили из них воду, вы полезли в воду в ботинках? Хмыкнул папион. Ну да, ну, да. Комисар посмотрел в открытое молодое лицо и тихо вздохнул. А вот когда шел обратно, заторопил санцеваль, заметил на дорожке кольцо, тоже золотое. Просто день Шлимана какой-то. Усмехнулся про себя комисар. Шлиман. Знаменитый археолог, откопавший руины Трои и нашедший многочисленные золотые предметы, так называемое золото Шлимана. Что было дальше? Дальше я подумал, что часы и кольцо будут искать. Купил утреннюю газету и стал просматривать объявления о потерянных вещах. Но не было ни одного, которое подходило бы к найденном мной. Тогда? — Я отнес часы к часовщику, ведь механизм пострадал от воды. — Бюсси! — крикнул комиссар.、А、в дверь тотчас же просунулась темноволосая голова с идеальным боковым пробором. Да, патрон? — Туланжон уже вернулся? — Да. — Давай его сюда. — Амсье, пока мест передай Мелло, пусть запишет его показания. — Бюсси! — увел Ансеваля. И через минуту перед Папионом предстал невысокий, ладный, ничем не примечательный человечек в штатском. Это был один из двух агентов, которые посменно следили за передвижениями Михаила Корфа. Где барон был вчера? У себя. Около трех вышел, купил газету. Прочитал только первую страницу, где сообщалось об убийстве, скомкал и выбросил в урну. Потом сел на амнибус, доехал до Булонского леса. Карандаш в руках папиона с хрустом сломался. Так что юный Шлиман сказал правду. Вся его несуразная история вовсе не ложь. Что он делал в Булонском лесу? Каким-то чужим, не похожим на свой голос, спросил комиссар. Гулял по берегу пруда. Бросал камешки в воду. Камешки. Ну-ну. Неожиданно папион стукнул кулаком по столу и выругался. Туланжон выпустил глаза. Агент отлично знал, что комиссару известны все бранные слова французского языка, а также паровансальского и бритонского. Ну, шеф? почти никогда не употреблял сильные выражения в присутствии подчиненных, поскольку считал, что грубость разъедает человека, как ржавчина металл. Стоит только начать, и вскоре уже двух слов не сможешь связать без браны, даже если в ней нет никакой нужды. Ладно, проворчал папион, немного успокоившись. Что было потом? Потом к нему присоединился его брат. «Забыл вам сказать. Тот тоже вроде как следил за ним. А после того, как брат подошел к нему, барон уже не бросал камешки?» — усмехнулся Попиен. «Верно? Ну, вроде бы так», — подумав, ответил агент. «А что? Бери Мелло и того свидетеля, который сейчас у него. Возьми с собой еще кого-нибудь, если нужно, и езжайте в Булонский лес». — распорядился комиссар. — Пусть Ансеваль, тот самый свидетель, покажет вам, где именно нашел часы и кольцо убитого. Осмотрите там все как следует. В пруду и вокруг пруда ищите остальные украшения. Фигурку северского фарфора и ключ, сдается мне, они должны быть где-то неподалеку. — Так дело раскрыто, патрон? — Да. почтительно поинтересовался агент преступник Корф а как же его алиби с алиби я еще разберусь буркнул шеф если что найдете немедленно дайте мне знать ясно немедленно и он махнул рукой отпуская Туланжона